Максим услышал сначала возню, потом странный хлопок, похожий на выстрел, и скочил в приёмную, где застал странную, если не сказать страшную картину. Кирилл обнимал его секретаршу, гладя по волосам и нашёптывая что-то в макушку. На полу в окружении хрустальных осколков и цитфов лежал мужчина, чью голову бережно придерживала Татьяна Аристарховна, мама Лизы. В углу валялась резиновая грудь, которую он самолично относил в костюмерную несколько дней назад. Я даже не хочу спрашивать, что здесь произошло. Он прошёл к шкафу, снял с вешалки своё пальто, начал одеваться, стараясь не смотреть на беспорядок. Уверен в ему истологичное объяснение, но не уверен, что даже в таком ключе оно меня устроит. Всех с наступающим. Он не ушёл, а развернулся на пороге и, разобравши волосы на затылке, сказал: "Чёрт с вами, рассказывайте". На него смотрели три пары глаз, и еще одна только предпринимала попытку сделать то же самое. «Я Володя Карпов». Непослушными губами пробормотал мужчина с пола. А пистолет романтический, растерялся и выстрелил. «Больше так не буду, честно». «Это же ваш друг, Максим Борисович!» — обрадовалась Вера. «Ну, тот, который звонил, помните?» «Почему мой друг лежит на полу?» — задал он резонный вопрос. «Да». Я хочу заказать снегурочку для своего внука было ему ответом снегурочки закончились гаркнул максим и вышел вон хлопнув дверью